Глава 12. Солнце еще не взошло, а дворец уже начал наполняться посетителями. Все желали посмотреть на Нагашидису. Всё же их повелитель был холост целых семь сотен лет. Время до совершеннолетия не считалось, и его свадьба стала большой неожиданностью. Основная часть гостей была приходящей и уходящей. Сегодня доступ во дворец был открыт всем нагам вне зависимости от их положения в обществе и происхождения но находиться во дворце постоянно могли. Только на Агарише и некоторые самые влиятельные на Агалеи. На Агарише, кстати, было больше, чем того хотел Дейшер Олеш. Кое-кто успел прибыть из княжества Ромаш и Шейлоро. Все они располагались в главном зале на отдельных лансаэшах. В этом же зале находился и высокий лансаэш Нагашейда, пока пустующий. Повелитель должен был появиться там, значительно позднее, а его жена уже после него. Рядом с лансаэшем повелителя располагались лансаэши ближайших родственников его супруги. Это были лансаэши Нагариша на Нагариша Руаша и на Нагалеева Ашледа, пока они тоже пустовали. Кроме главного зала под торжество были отданы все залы на первом ярусе. Их заставили столиками с угощением, чтобы прибывшие гости могли скрасить ожидания едой до начала церемонии. Сама по себе церемония не представляла ничего особенного или сложного новоявленную нагашидису не нужно было короновать как это например принято при бракосочетании у других монарших особ титул нагашидисы женщина получала уже в момент проведения ритуала бракосочетания главная же цель представления нагашидисы заключалась в знакомстве народа с ней дело в том что если нагашейд женится то женится он в большинстве случаев по большому чувству нагашейдов которые сочетались с браком по иным причинам было всего два Наличие же чувств предполагает и наличие проснувшихся инстинктов. А об инстинктах наагашейдов в народе ходили легенды, и многие понимали, что церемонии представления наагашейдисы это, возможно, единственный шанс посмотреть на супругу владыки в ближайшие 20-30 лет. Вряд ли раззадоренный инстинктами повелитель позволит своей жене гулять среди народа. Дворец постепенно наводнялся народом. Пустых лансаиши в главном зале становилось все меньше. Из родственников Нагаш и Дисы первым появился Нагариш Руаш. Его сопровождал хмурый, совершенно лысый мужчина из людей. Они оба устроились на Лансаиш на агарише и о чем-то тихо зашептались. Вторым прибыл Нагариш Делеланис. Приполз он очень поспешно. и вид имел несколько невыспавшийся. Ему, как главе дворцовой стражи, эта церемония принесла больше всех хлопот. Почти всю ночь он проверял посты охраны, увеличенные в пять раз, и общался с начальниками стражи обговаривая различные моменты. И самым последним прибыл. На Галеева ошли со своей женой и дочерью. рашенчик тут же уползла от отца и направилась к Лансаэшу Роаша. Ваш не стал ее останавливать. Девочка очень шустро заползла на Лансаэш и радостно бросилась к дяде Роашу. Тот несколько удивленно распахнул для нее свои объятия. Райшанчик, радостно пискнув, прижалась к его животу, а потом удивленно посмотрела на незнакомого ей дядю шерван тоже был слегка озадачен ее визитом, но потом он вдруг приподнял уголки губ в каком-то подобии улыбки и представился. шерван Девочка солнечно ему улыбнулась и гордо произнесла. «А я? Райшалаш». шерван уже немного знакомый с традицией именагов, достал чистую чашку, налил в нее травяной отвар и подвинул к девочке. Глаза ее восторженно вспыхнули. «Как взрослые налили!» «Незнакомый дядя с каждой секундой!» Нравился ей все больше и больше. Ваши Таврида в это время поднялись на свой лансаэш. Женщина, немного испуганная и смущенно, смотрела по сторонам. Ее пугало, что она будет на виду у такого количества народа. Давно она последний раз выходила в свет. Очень давно. Она нервно поправила свои волосы, уложенные в сложную косу, и позволила супругу снять со своих плеч легкий плащ. Ваш еще не имел возможности увидеть платье жены но был заранее готов к тому, что оно ему не понравится. В этот раз он предоставил Тавриде право самой выбирать наряд. Пытался как мог загладить свою вину перед женщиной за их замечательную свадьбу, поэтому, когда он снял плащ с нее, то на мгновение застыл в изумлении. Ее платье полностью открывало плечи и спину до середины, а легкая серебристая ткань так облегала ее фигуру, что Ваш задохнулся от восхищения и возмущения. Просто он уловил мужские взгляды, направленные на его супругу, и поспешно завернул ее в плащ. Таврида вопросительно посмотрела на него. «Тебе не понравилось?» Слегка расстроилась она. Она так хотела ему угодить. Ваш вымученно улыбнулся и ответил. «Мне очень понравилось». «Ну, видишь ли, это понравилось не только мне». Таврида осмотрелась и увидела насмешливые мужские взгляды, направленные на ее мужа и слегка обиделась на этих мужланов. Поэтому она самым суровым видом взяла руки Вааша в свои ладони и развела их в стороны. Плач скользнул вниз. «Раз тебе понравилось, то смотри», строго велела она мужу. «Я выбирала его. Для тебя». Лицо Вааша стало несчастным, но он покорно сел. А Таврида расположилась рядом с ним и позволила себе большую, как ей казалось, вольность. Она прижалась к боку мужа и положила его большую ладонь на свое бедро, гордо игнорируя взгляды посторонних мужчин. «Пусть облизываются. Пока рядом с ней ваш, только это им и остается». Неожиданно всколыхнулась волна возбужденных шепотков. Через несколько секунд раздался далекий, наверное, от самого холла идущий торжественный возглас. «Нагашейдди шаралеш деу шарадашар!» Еще через минуту возглас повторился, но уже куда ближе. Шепотки затихли. Когда прибытие повелителя возвестили у входа в зал, Здесь стояла полная тишина. В проходе между лансаэшами появился Нагашейт. Холодный и высокомерный, он даже не потрудился одарить присутствующих хотя бы одним взглядом. Он принес с собой робость и легкий страх, оделив ими всех в зале. У кое-кого даже возникли мысли, что находятся они здесь по далеко не радостному поводу. Одет-повелитель был в темно-зеленое одеяние. Все его три слоя имели темно-зеленый цвет хотя принято, чтобы нижние одежды были более светлых оттенков. Волосы же его были зачесаны назад и уложены в сложную косу. Нага поднялся на свой лансаэш и медленно опустился на подушки. По его холодному виду и не скажешь, что он ждет кого-то. Вообще создавалось ощущение, что он никого не видит. Постепенно, очень осторожно, в зале возобновились разговоры. Теперь все ждали. Когда же появится Нага Со своих мест поднялись ваш Аш... И Делиланис, они покинули залы и направились в комнату, где своего выхода ожидала Дариласа. Дариласа же дремала. Ночь ей толком не дал поспать Дишералеш, а утром ее подняли слишком рано, чтобы она почувствовала себя выспавшейся. Поэтому, когда слуги покинули ее, она, осторожна, чтобы не помять платье и прическу, прилегла на кушетку, прикрыла глаза и случайно уснула. Садаши, который присматривал за ней в отсутствие Нагашейда и её опекунов, нервно мялся. Из-за того, что он был единственным мужчиной, которому повелитель готов был позволить безнаказанно смотреть на переодевание своей женщины, парню пришлось торчать здесь с самого утра, а ему тоже нужно было переодеться. Он подготовил просто потрясающий наряд, чтобы поразить старейшин, которые, несмотря на шок вызванный его новыми манерами, не спешили отменять отжившую свою традицию. Выглянув в коридор, Садаша хотел уже было позвать внутрь Месе Дуаша, чтобы они проследили за спящей госпожой но тут увидел среди стражи печального Соуша. «Соуш, ползи сюда!» – с энтузиазмом велел Садаши. Он нисколько не сомневался, что этот парень при необходимости жизнь отдаст за госпожу. Соуш подполз ближе, и Садаши шепотом попросил подменить его ненадолго на посту. Парень неуверенно кивнул, и Садаши тут же втолкнул его в комнату, а сам быстро пополз к себе. Соуш замер, во все глаза смотря на спящую госпожу. Она была такой красивой и далекой. Но, несмотря на богатый наряд, она казалась ему все той же. Парень подполз чуть ближе. Сердце тоскливо сжалось. Жена на Ага Он опоздал. Эта прекрасная женщина в золотом платье. Принадлежит другому. Он осмотрел ее фигуру, облаченную в великолепный наряд. Огладил взглядом тонкие изящные пальцы рук, выглядывающие из-под кружева. Взглянул на прекрасный венец из золотистых роз. Водружённый на её голову и создающий видимость великолепной прически, и замер. Рассматривая её, умело накрашенное лицо. Оно казалось ему маской с этими яркими губами, белой кожей и чёрными ресницами. Но даже эта маска обладала жизнью и притягивала его. Девушка улыбалась во сне, и лицо её от этого оживало. Соуш почувствовал, что сходит с ума от отчаяния. Он полюбил её раньше, чем на Ага «Так почему она досталась не ему? Почему именно он страдает из-за неразделенной любви?» Разум шептал, что невозможно заставить кого-то полюбить себя только потому, что ты любишь. Но боль заглушала этот голос. Сош подполз ближе, жадно рассматривая ее. Он так и не осмелился показать свои чувства. Он, наверное, трус. Такие женщины, как госпожа, достаются отчаянным смельчакам, а не нерешительным рохлем вроде него». Он смотрел, и ее улыбающееся лицо притягивало его все больше и больше. Его губы покалывало от желания поцеловать ее. Хотя бы один раз. Он бы помнил это прикосновение всю жизнь. Соуш медленно наклонился, прикрыл глаза и осторожно коснулся ее губ. Это было самое прекрасное, что он когда-либо испытывал в жизни. «Ты что, поганец, творишь?» Разъяренный шепот заставил Соуша подскочить и резко развернуться. В дверях стояли ошарашенные «Ваш» и делила низ. Сперва парень растерялся. Сердце его испуганно скакнуло, но потом он зашипел, показывая, что в поступке своем не раскаивается. «Ваш», которому принадлежала гневная фраза, моментально оказался рядом с ним и оттащил от спящей девушки. «Ты обалдел?» Выпучив глаза, шепотом напустился он на мрачного парня. смерти ищешь?» «Так я могу тебя прямо сейчас прикопать!» Сош дернулся. Но в его плечо вцепились сильные пальцы Делиланиса. Идиот, с чувством прошипел Нагариш. Нагашит растерзает тебя, если узнает. Отмазывай теперь этого малохольного. Ваш нервно взлохматил волосы, краску ему сотрез губ. Делиланис тут же оборотной стороной рукава стёр сопротивляющемуся парню краску с губ, который тут измазался целую девушку, а Ваш направился будить Дариласу. Дариласа ласково позвал он: "Просыпайся, «Нам пора». Девушка с трудом открыла глаза и сонно посмотрела на него. «Твой выход». Улыбнулся ей Вааш. Дариласа приподнялась на локтях и увидела улыбающегося Делеланиса и напряженного Соуша. Улыбнувшись им, она встала. «Поцелуй папочку в губке». Вааш неожиданно наклонился к ней, вытянув губы трубочкой. Она удивленно посмотрела на него, но все же чмокнула. «И меня тоже». Раззавидовался Делеланис. «Странные они какие-то». Но Дариласа пошла целовать его. Вааш за ее спиной. Мрачно посмотрел на Саоша. Пусть молится богам и надеяться на то, что их запахи перекроют для повелителя его запах. Иначе конец ему. Самоубевец, мать его. Дариласа чмокнул Делеланису в губы и вместе с Ваашем пошла на выход. А на с чувством прошептал мальчишке на ухо. Смертник, сегодня же возвращаешься в свое имение, к отцу. Парень разозленно посмотрел на него. Раскаиваться в своем поступке он не собирался. Делиланис понял это и решил, что для блага этого же мальчишки ему лучше не встречаться больше с Дариласой, иначе жизнь его прервется быстро и трагично от руки Нага Шейда. А Дариласа и Вааш в коридоре столкнулись с Садашей, и девушка и Нагу ставились на парня с огромнейшим изумлением. И не только они. Стража рассматривала юного Нага совершенно обалдевшими лицами. «Ну, как я вам?» Парень кокетливо покрутился на месте, давая рассмотреть себя со всех сторон. Одежда на нем была яркой розовой расцветки. За ухо заткнут цветочек. В таком виде даже его пестрые пальцы и хвост смотрелись очень гармонично. Но выглядел он как-то подевчачье. «Я тебя закопаю, и твой отец будет мне благодарен», мрачно сказал ему Вааш. Парень деланно обиженно надул губы. «Прибью», пообещал Вааш и добавил. «Позорник». На губах Дариласа же играла веселая улыбка. Она догадывалась, для кого принарядился парень. «Дариласк, ты иди», — сказал ей Вааш. «А то у повелителя там боятся и с каждой минутой боятся все больше». Девушка покорно ушла в сопровождении Мессе и доаша а Вааш грозно навис над Садашей. «Ты безмозглый?» — процедил он сквозь зубы. «Какого хрена?» — уполз и оставил ее одну. На лице Садаши мелькнуло удивление. «Ну, так я ж Соуша попросил проследить за ней». Протянул он и тут же зашипел. Пальцы ваши больнючи вцепились в его ухо. «Так это ты его попросил?» С пугающей ласковой улыбкой протянул на оголей. С Садыша сглотнул, ощущая приближение хорошей трепки. Дреласа медленно и величественно спускалась по лестнице, стараясь не показывать свое волнение. На нее были направлены десятки, нет, сотни любопытных взглядов. Это заставляло ее нервничать. Но, миновав последнюю ступеньку, она неожиданно обрела спокойствие. Да, она любопытна окружающим, но они вызывают у нее не меньший интерес. Поэтому она величественно миновала холл и повернула в коридор, беззастенчиво рассматривая толпившихся за спинами стражи нагов. Здесь были дети, маленькие наги. В какой-то момент Дариласа перестала обращать внимание на кого-либо, кроме них. Их не смущали ее пристальные взгляды. Взрослые, например, терялись и опускали глаза. Дети же рассматривали ее в ответ, широко распахнув глаза. Для них она была таким же чудом, как и они для нее. Дариласа прошла почти половину пути до главного зала, когда неожиданно раздался звериный рык. И толпа испуганно колыхнулась и подалась в разные стороны. Девушка увидела мчащегося к ней большого красавчика. На морде кота было написано «Счастье от их встречи». Но это счастье, похоже, замечала только Дариласа ноги же боязливо отползали Дариласа даже толком не рассмотрела кота успела только заметить длинную полосу седой шерсти идущую от его груди а затем громко зарычала от ее рыка наступила испуганная тишина кот резко остановился обиженно смотря на нее но Дариласа совсем не хотела чтобы он изменл и обслюнявил ее наряд только она перевела дыхание как в образовавшемся проходе появился котенок деток здорово подрос и что то подсказывал дареласи что он еще не так умен, чтобы слушать ее приказов. Котенок, конечно же, обратил внимание на ее яркое золотистое платье и бросился к ней с явным намерением повиснуть на ткани. Дариласу мужественно закрыл собой дуаш. Котенок повис на темно-синей ткани его одеяния, и в тишине раздался противный треск. Нак, с искренним огорчением, посмотрел на рваные полосы, оставленные котенком. Он таким нарядным сегодня был. Его брат и Дариласа с трудом сдержали улыбки. И продолжили торжественные шествия. В зал они входили под громкий возглас. «Нага шейди сатейс Дариласа део шарадашар!» Как странно звучит, дареласа подавила желание поюжиться. Она самым безмятежным видом осмотрелась и направилась прямо к холодному Нага А за ней охраной в зал проник большой красавчик. Он шел бдительно принюхиваясь к ковру. Около него крутился котенок. Забавное у нее сопровождение. Нагашейт приподнялся, увидев ее. Его холодное лицо чуточку смягчилось, а Дареласа еле подавила в себе желание побежать к нему. Но скрыть улыбку не смогла. Она улыбнулась так ярко и солнечно, что Диш на мгновение словно оцепенел. А потом его холодное лицо потеплело, и на губах возникла ответная улыбка, поразившая весь зал. Дареласа решительно поднялась к нему на лансаеж и аккуратно села рядом. Хвост Диша Тот же ужил и обвился вокруг нее. Жесткая ткань юбки слегка захрустела. Царившую в зале торжественную тишину развеял оглушительный мяг котенка. Дарилас и Диш обернулись одновременно. Дериланис только что вернулся и забирался на свой лансаэш. Когда его увидел детеныш и бросился к нему. На лице на Агорише появилось искреннее страдание. Идиш и Дарилас одновременно и хидно улыбнулись. Изменения, произошедшие с повелителем при появлении его жены, о многом сказали присутствующим в зале. На Нагаши смотрели жадным любопытством, а кто-то из затаенной гордостью. Нагалей На и Экисэ, все еще пораженные тем, что для представителя рода Дэшгар, подготовили отдельный лансаэж в главном зале. Смотрел именно так. Хоть Дариласа была госпожой рода Дэшгар, а не его самого, он все равно ощущал себя так, словно они из одного рода, А маленький Тер с большим любопытством и интересом смотрел на полупрозрачного Дэшгара, что замер рядом с Месей и доашем, занявшими позицию у Лонсаэша-повелителя. Мальчик не мог понять, куда делать женщина. Он осмотрелся и неожиданно обнаружил ее на Лонсаэше Нагариша-руаша. На Она висла на плечах хмурого мужчины-человека и с улыбкой целовала его в блестящую лысину. Через некоторое время приползли Ваш и Садаши. Парень был хмур и по-прежнему экстравагантен. Волосы он перекинул на левую сторону, чтобы прикрыть покрасневшие и слегка распухшие ухо. Он поднялся на Лосаэш, где расположились его родители, и предусмотрительно сел рядом с матерью, подальше от отца. Ошарашенная Риэда осмотрела его всего и осторожно заметила. «Садаши, дорогой, мне, кажется, тебе не идет этот наряд». вида же стеснул зубы и так смотрел на сына, Если бы не Риэда, которая все никак не соглашалась выйти за него замуж еще раз, он бы прибил их младшего сына-идиота. А Вашу достался недовольный взгляд на Агашейда, который уловил его запах на губах дариласы. Ваш безмятежно улыбнулся, словно не заметил этого, и приобнял Тавриду за талию. Для Нагашейда же началось главное испытание. К его лансаишу начали подползать нагариши на и на Агалеи, чтобы поприветствовать нага Шидису и поднести скромные и не очень дары. Как же Диша это бесило. Куча мужиков, и все пялятся на его жену на почти законных основаниях. Каждого он встречал таким взглядом, что наги либо испуганно тараторили приветствия и пожелания и удалялись, либо игнорировали владыку, отдавая все свое внимание куда более доброй госпоже. Дреласа улыбалась. Улыбалась всем нагам. Заминка произошла только когда к Лансаэшу подполз важный наг золотистым хвостом в сопровождении своего сына. Сына Дариласа узнала моментально и чуть было не оскалилась. Бошер выдавил виноватую улыбочку. Девушка даже дернулась немного и в этот момент обнаружила, что хвост на Агашеида обвел ее чуть ли не до самых плеч. Она с возмущением посмотрела на повелителя, но тот даже не обратил на нее внимания, продолжая поливать неприязнью нагов перед их Лансаэшем. А кроме Нагалеев и Нагаришей были еще и простые наги. Им нельзя было приближаться к Лансаишу-повелителя. Но заползать в зал, чтобы полюбоваться на владыку и его супругу, им никто не запрещал. Стража только следила, чтобы в зале одновременно не находилось слишком много народа. Так продолжалось до самого полудня. После его наступления вход во дворец для простых нагов закрылся. Им надлежало покинуть территорию дворца. Постепенно они расползались. Стража же следила, чтобы никто не задерживался. Дишролеш и Дариласа удалились, чтобы отдохнуть и переодеться к следующему этапу праздника. Целый батальон слуг спешно приводил залы в порядок. Примерно через три часа торжество продолжилось, только теперь царила более легкая праздничная, а не торжественная атмосфера. Когда Дишролеш и Дариласа вернулись, уже звучали веселые голоса и смех. Торжественная церемония плавно перешла в праздник. Диш все так же был в А вот Дариласа переоделась в синее платье с пышной юбкой и вытащила из волос венок из золотых роз. Она радовалась, что вся эта давящая на нее торжественность ушла, уступив место волшебному празднику. Никто больше не подползал к их вон Саишу с приветствиями. Они могли спокойно шептаться между собой и тихо смеяться, глядя, как ревнивый Ваш закрывает своим телом обнаженную спину жены. Или же веселясь при виде сдавшегося кошкам Делеланиса. Он расслабленно лежал на боку большого красавчика. А котенок сосредоточенно рвал когтями его шикарное одеяние дариласа посмотрела сияющими глазами на дише ролеша и тихо произнесла «Эта свадьба мне нравится больше Диш фыркнул и прошептал ей на ухо я могу устроить еще одну такую девушка хихикнула и отрицательно мотнула головой одишь прищурившись посмотрел на вааша тер осторожно выполз в коридор и с испугом посмотрел на стражу Ему было скучно сидеть на лансаиши и слушать разговоры взрослых, поэтому он попросил папу отпустить его погулять. Отец отпустил, но запретил уползать слишком далеко и велел, если заблудится, обращаться к страже. Но мальчик боялся стражи, поэтому для себя решил, что не заблудится. Он как раз думал, куда же направиться, когда увидел в углу недалеко от дверей, ведущих в зал, две полупрозрачные фигуры. Тер узнал в них Дашгара и женщину, что следовало за госпожой. Они говорили о чем-то, но слов их услышать было нельзя. Речь духов не звучит для живых. Женщина, похоже, пыталась убедить Нага в чем-то, а тот хмурился и поджимал губы. И мальчик вдруг ощутил накатившее тепло в районе сердца. И испугался. Это ощущение возникало каждый раз, когда рядом появлялся дух, готовый покинуть этот мир. Это был сигнал, что кому-то требуется его теропомощь. Мальчик, медленно ежась от страха, приблизился к тухам и протянул им ладошки. Он всегда боялся прикасаться к ним. Женщина улыбнулась ему и схватила его за руку. Тер вздрогнул, но потом обрадовался, что почти не ощущает холода от ее прикосновения. Дэшгар же не торопился брать его руку в свою огромную ладонь. Наоборот. Он сложил руки на груди и всем своим видом показывал, что он никуда не пойдет. Женщина беззвучно рассмеялась и, отпустив ладонь Терра, схватила нога за локоть. Она потянула его на себя. Дэшгар уперся. Но женщина, смеясь, чмокнула его в щеку, и он неохотно сдался, позволив ей протянуть свою ладонь мальчику. Тер тут же вцепился в его средний палец, а женщина сама опять обхватила своими полупрозрачными пальцами ладошку мальчика. И он повел их, преисполняясь страхом и гордостью, к воротам. Вообще-то проводник духов мог сотворить свои ворота в любом месте, но тер был еще слишком мал. Он не мог сделать то, чего не видел поэтому он всегда искал настоящие ворота или их подобие. И в дворцовом парке мальчик даже видел очень и очень подходящие, как ему казалось, ворота. Шерван вышел в коридор, вытирая блестящую лысину платком, как раз в тот момент, когда маленький нак подняв сжатые ладошки вверх, куда-то полз. Виконту стало жарко в зале, и он решил немного прогуляться, посмотреть на ночное небо, под которым теперь будет жить его племянница но странный мальчик отвлек его от первоначального замысла. Шерван посмотрел на стражу. Наги глядели на мальчика с напряженным вниманием, но остановить его не пытались. Слух о том, кем именно является этот ребенок, успел просочиться и разлететься по дворцу. Поэтому никто бы не посмел сейчас останавливать Тера. Но Шервану ничего этого известно не было. Он мрачно посмотрел на уползающего ребенка. Раз не беспокоится стражи значит, ничего с этим парнем на территории дворца произойти не может. Но Виконт не мог позволить мальчику ползать одному по ночному дворцу. Мало ли что может случиться. Поэтому он последовал за малышом, слегка удивляясь его странному поведению. Ребенок выполз на улицу и направился в парк. Через некоторое время шерван увидел впереди освещенные волчьим месяцем высокие каменные столбы. Мальчик направился к ним и, добравшись, остановился. Шерван тоже остановился, с интересом наблюдая за ним. Мальчик некоторое время просто смотрел перед собой, а потом между столбами. Неожиданно заиграло бликами голубоватое сияние. Виконт нахмурился и подался слегка вперед. Мальчик опустил сжатые ладони. И Шерван неожиданно увидел две фигуры. Одна принадлежала очень большому нагу, а вторая – женщине, и, похоже, она была человеком. Наг вдруг развернулся словно хотел уползти от ворот, но женщина, смеясь, толкнула его в них, и он исчез, а сама она обернулась, словно почувствовала его шерванным взгляд, и у него оборвалось что-то в сердце. Ирена, непослушными губами произнес он, на него смотрела его сестра. Сестра, умершая много лет назад, он бросился к ней, спотыкаясь в темноте о траву. Сердце бухало в груди, грозясь вовсе выскочить, Но она, виновата ему, улыбнулась и, водя в голубое свечение, исчезла. Шервон споткнулся и упал на четверинки. Сияние между столбами исчезло. А он продолжал сидеть на траве и тяжело дышать. Опомнился Шервон только тогда, когда увидел перед собой мальчика. Тот протягивал ему свою маленькую ладошку. Виконт просто смотрел на него некоторое время. А потом взял за руку и встал. Мальчик молча повел его в дворец. Шервон безвольно следовал за ним. В голове царила абсолютная пустота. Перед внутренним взором все еще стояло лицо Ирены с чуть виноватой улыбкой на губах. «Она... Они вернутся?» Неожиданно для себя спросил он у мальчика по-давридански. Тот удивленно посмотрел на него. «Все возвращаются», — сказал он так, словно произнес нечто известное всем. Шерван кивнул, и дальнейший путь до дворца прошел молча. Мысли все так же отказывались возникать в его голове. В холле они столкнулись с неожиданной картиной. По лестнице наверх, смеясь, полз черноволосый наг с фиолетовым хвостом. На руках он держал хихикающую очень красивую женщину с длинными русыми волосами. Шервон с сомнением посмотрел на мальчика. Можно ли ребенку видеть подобные сцены? Но маленький наг смотрел не на эту парочку, а чуть в сторону, в пустоту. Тер видел там высокого полупрозрачного нага с фиолетовым хвостом и зачесанными назад черными волосами. Этот Этотнак был очень похож на Нагали Видаша, что полз по лестнице со своей женой, и он смотрел на эту пару с улыбкой. Заметив мальчика, Наг мягко улыбнулся ему и сам протянул свою ладонь. Тьер радостно улыбнулся в ответ, и отпустив виконта, вцепился обеими ладошками в протянутую руку и потащил Нага за собой, радостно щебеча, что если они поторопятся, то он сможет догнать тех двоих, что ушли только что. Шерван посмотрел вслед маленькому Нагу, и опять пошел за ним. Когда между столбов опять возникло голубое сияние, Викон даже моргать перестал. Он понимал, что вряд ли увидит сестру еще раз, но надежда теплилась. В сиянии же возник силуэт Нага. Он помахал мальчику на прощание и исчез. А Шервану стало одновременно радостно и печально. Получается, что Ирена все эти годы была с ними. Интересно, она злилась на него за то, как он воспитывал тесть Дариласу? Или, может быть, она обижалась? что он так мало балует ее дочь, а она радовалась, так же, как и он, когда племянница выиграла свой первый бой и испытала такое же разочарование от равнодушия короля к тесть Дареласи, какое испытал он сам. Она столько лет была рядом, а он даже не почувствовал это. Тер подполз к нему и опять протянул ему ладошку. Шервин взял ее и на этот раз сам повел мальчика к дворцу. «Мы будем еще кого-то провожать», деловито уточнил он. Мальчик немного смутился и отрицательно мотнул головой. «Я больше не могу», — признался он. «Я еще маленький». Шервин посмотрел на него и вдруг впервые за всю свою жизнь подумал. «А почему бы ему не жениться? Наверняка найдется хорошая женщина, которая станет прекрасной женой и матерью, а его дом больше не будет таким огромным и пустым».